Глава 23 Мураш надоедный. Согласился. И к исправнику ходил. И исправник кучу целую денег дал. И наобещал такого. Тут бы барыбе и радоваться. А вот нудило что-то. Мешало. Какой-то вот комарик маленький. Мураш. Залез нутро И елозит там. И елозит. И никак его не поймать. Не раздавить. Ложился спать барыба. И думал. Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу, вот пойду и откажусь. Сам себе, господин. Спал и не спал. И все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль. Да и жизни всего в нем полвершка. И опять снилось уездные, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот. И опять провалюсь. Второй раз. Думал барыба. И додумывал, а мозговатый он был, Тимоша, это уж правду сказать. А почему был? Как же был? Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедный, томил. Почему был?